часть вторая чума люди говорили мне живи сегодняшним днём в лучшем случае я презрительно фыркал им в ответ сегодня первая стадия прошлого именно так и никак иначе проходная фаза которая быстро заканчивается и на которой нет смысла зацикливаться, поскольку рано или поздно это мгновение пройдёт в любом случае. И люди могут болтать, что им заблагорассудится, но жить настоящим означает по большому счёту жить в прошлом. А так поступают только идиоты. Я всегда жил будущим. Завтракал с мыслями об обеде, любил одну и думал о следующей Сидел на закате с пивом и размышлял о том, что когда солнце спустится за горизонт, нам придётся идти назад в дом, или пиво закончится, и также придётся возвращаться, или похолодает, с тем же результатом. Рано или поздно надо всё равно возвращаться в дом. В общем, какой смысл жить сегодняшним днём? Рано или поздно происходит какая-то чертовщина, и лучше приготовиться заранее. Потом В один прекрасный день я решил, что не хочу жить больше. И единственное, чего желал так это чтобы будущее пришло как можно быстрее. Утро среды 26 ноября. Сегодня у меня больше нет уверенности. Сегодня у меня больше нет уверенности, что есть какое-то будущее. Сегодня впервые за всю мою жизнь мне хочется, чтобы я умел жить сегодняшним днём.